Глава 40. Собеседование проходит удачно. Подсознательно я жду каверзных вопросов, готовлюсь отбиваться, настраиваюсь. А по факту получается приятная беседа с чаем, сушками и доброжелательной атмосферой. Если тут все такие милые, то я буду просто счастлива работать в таком коллективе. В офис возвращаюсь в самом хорошем расположении духа. Со Львом Алексеевичем мы договорились, что я отрабатываю эту неделю, и он меня отпускает. Я согласилась. Усугублять конфликт не хотелось. Да и шеф пообещал, что палки в колеса ставить не будет, если я не стану чудить. Поэтому я не противилась. А еще выяснилось, что наш ревизор задерживается и появится не раньше следующей недели. Так что можно не нервничать и спокойно пережить оставшиеся дни. «У нас даже Алла не позволяет себе опаздывать!» Слышу за спиной женский голос, когда возвращаюсь на свое рабочее место. «Ну ты сравнила! У Аллы любовник не из головного офиса, да и совесть у нее имеется, в отличие от некоторых!» «Камень явно летит в мой огород. Я действительно опоздала на семь минут, возвращаясь с собеседования». Встреча была назначена в обеденное время, чтобы мне не пришлось отпрашиваться, но я все равно немного не уложилась. Оборачиваюсь, замечая за своей спиной Олю из маркетингового отдела, и с ней еще одну девушку со смутно знакомым лицом. Брюнетка с восточным разрезом глаз и высокомерным взглядом. Обе смотрят на меня с нескрываемой неприязнью. Самое забавное, что до появления Алекса в нашей компании с Олей я неплохо ладила. Подругами мы не были, но часто пересекались на обедах. Периодами она просила денег в долг, а совсем недавно она плакалась в ней в жилетку о своей непростой доле, о том, что никто в коллективе ее не понимает, что только со мной она может откровенно говорить и не боится, что на завтра об этом узнает весь отдел. В общем, плохого я ей ничего не делала. А сейчас резко врагом стала, на пустом месте. Да и брюнетки вроде дорогу не переходила. Вот-вот, кто-то хоть и мутит с начальством, но берега знает, а кому-то власть крышу сносит. Брызжет ядом вторая девушка, чьего имени я не помню. Они не стесняются и уже чуть ли не в лицо кидают мне обвинения Серпентарий какой-то, ей-богу. Пока я была серой удобной мышкой, я никому не мешала. А сейчас резко всем поперек горла встала. «Интересно, это зависть, что перспективный самец достался не им? Или их против меня настроила стервела?» Внезапно в голову приходит забавная идея, и настроение резко меняется. «Чего я добьюсь?» – пытаясь оправдаться. Они еще больше убедятся, что правы, и я решаю пойти другим путем. Перенаправить их внимание в другое русло. «Девчонки, а вы не в курсе, кого берут на мое место?» Делаю вид, что не услышала их разговора. улыбаясь дружелюбно, насколько могу. Не в смысле на мое прежнее, а в качестве помощницы Александру Егоровичу. А ты? А я увольняюсь. Все. Девушки переглядываются между собой. Это еще почему? Подозрительно косится на меня Оля. У меня парень появился. Личная жизнь. Развожу руками. А боссу нужна работница 24 на 7, так что тут без вариантов. И еще он себе такую помощницу, которая потом с собой в столицу заберет. Сам лично говорил. Только об этом, тссс, между нами. Это если все пойдет удачно. Я же переезд не рассматриваю ни при каких обстоятельствах. У меня тут родители, любимый человек. Я их не брошу, так что я пас. Жалко, конечно, но что поделаешь. Дорабатываю эту неделю и ухожу. Льва Алексеевича предупредила. Он обещал найти замену. Вы не знаете, кого решили поставить? Мне просто ей дела передавать. Коллеги с вытянутыми лицами качают головами. А я продолжаю. А вообще жаль, конечно, уходить. В другой ситуации я бы обеими руками держалась за такие перспективы. Но я в другого влюблена и буду век ему верна. Театрально заканчиваю свою речь на манер Пушкина. «Ладно, тогда я пошла работать. Если информация о замене вдруг появится, дайте знать, хорошо?» И довольна ухожу на свое место. Краем глаза наблюдаю, как загораются глаза у девчонок, как они активно шушукаются между собой, а после торопятся на этаж ко Льву Алексеевичу. Ну все, началось. Не знаю, как брюнетка, но Оля явно любит почесать языком с коллегами на перерывах. А это значит, уже к вечеру новость разнесется по офису, как запах готового пирога на кухне. Да будет битва! Вектор сплетен, наконец, изменит направление. Может, теперь забудут обо мне и перестанут мыть кости? Льву Алексеевичу помогу с поиском кандидатки на роль помощницы ревизора. Я не злопамятная. А то, что там очередь выстроится и кабинет шефа женский коллектив штурмовать начнет, так это издержки. Без них никуда. Да и Алекс спасибо скажет. Сразу столько претенденток на роль преданной любовницы. тут и помощницы, я хотела сказать. Помощницы. Короче, я молодец. Вон сколько плюсов из одной маленькой детали. и Я ведь почти не соврала. Мне же он предлагал повышение. «Перспективы?» «Чего ты так мстительно улыбаешься, как будто пакость задумала?» Появляется Антоха в самый неожиданный момент. Я даже вздрагиваю, стирая улыбку с лица и натягивая обычно безразличное выражение. «Ты так неожиданно появился? Я тебя не заметила». Бурчу недовольно Весь настрой сбил. «А чего тут моя бывшая делала?» Незамечая моего недовольства, продолжает Антон, облизывая пересохшие губы. «Про меня ничего не спрашивала?» «Кто? Вот эта брюнетка и есть та самая, перед кем ты рисуешься со мной? Она?» «Она», — со вздохом подтверждает парень, глядя в ту сторону, куда совсем недавно ушли Оля с подругой. «Нет, не спрашивала. Ей, кажется, не до тебя. Они объявили охоту на Алекса». «На кого?» Удивленно моргает Антон. «На моего бывшего начальника. Я же увольняюсь, кстати. До конца недели, и все». «В смысле? Как увольняешься? Куда?» Расстроенно тянет он. «А как же... Я же даже билеты на корпоратив оплатил. За двоих. А как теперь? Ну так исходишь. Я здесь при чем? На себя и тебя брал». Алла сказала, ты еще не оплачивала. И не собиралась. Я вообще туда не хочу. Решительно мотаю головой. Я уже мысленно со всеми распрощалась и обосновалась на новом рабочем месте. А он мне о корпоративе в нашем милом серпентарии. Я думал, ты будешь не против. У нас все идут. Блин, ну как так-то? Я же... Антон выглядит таким растерянным, что в какой-то момент мне становится жаль его. Он на самом деле неплохой парень, исполнительный, добрый. Вон даже билеты за свой счет купил. Обеды мне регулярно оплачивает, цветы дарил. И пусть все это он делает в своих интересах, но ведь мне он тоже помог. Адвоката посоветовал толкового. «На, держи!» Достаю из сумки специальный бальзам, который купила для него на днях. Смазывай губы два-три раза в день, и всё пройдёт. Иначе потом вообще до крови растрескаются. «Это что?» – теряется он в первый момент. «Лечебный бальзам, чтобы не сушило». Обвожу в воздухе пальцем контур рта. «Мне это не нужно». «Мне нужно, чтобы ты появилась со мной на празднике, чтобы Илонка увидела, что она все серьезно и...» «И вернулась?» «Нас же уже видели вдвоем, наверняка ей донесли. Раз не среагировала, то это бесполезно». «Да я уже не жду, что она вернется!» «Насрать!» Меняется выражение его лица, и между бровей залегает упрямая складка. «Но утереть нос этой стерве хочу! Она слишком много себе мнит!» Антоха стискивает челюсти так, что на скулах играют желваки. Видимо, серьезно задела его бывшая. Перед глазами всплывает высокомерное лицо брюнетки, пренебрежительный взгляд. У нее на лбу написано «Я королева, а вы все ничтожество». Такая запросто может. Так пойти или не пойти? Я могу и отказаться, в конце концов. Я честно выполнила условия сделки, и про корпоратив там не было ни слова. Но внутри что-то упирается и шепчет обратное. Раньше я всегда сторонилась подобных мероприятий, а если и появлялась, то сидела в сторонке. Но это было раньше. С недавних пор я решила менять свои привычки. Да, я увольняюсь. Ухожу из этого коллектива. У меня начинается новая жизнь, так почему бы не отметить конец старой? Не оторваться напоследок. И стрелочка внутреннего компаса уверенно смещается на «да». «А знаешь что?» — решаю окончательно. «Я передумала. Я пойду».